А потом, когда заступники удалились вдогонку за призраком, и страха не стало. Репка еще пару часов назад неудачник и трус поглядел на себя другими глазами. «Маг», — говорили они, — «это о нем, о Репке. Пусть вся его магия в куске материи, да еще кое в каких побрякушках. Он маг, и о нем будут слагать песни». Репка жмурился, чувствуя как чувство значимости, распирает его изнутри, горит живот и наполняет горло. Но постоял на постоялом дворе все стихло. Перевязали трепицами кухонных мальчишек. Распростились с отъезжающими, постелили тем, кто рискнул остаться на ночь. И в просторном обеденном зале послышался храп. Комнат на втором этаже было мало, и путники, если они не были изнеженными дамами или очень богатыми купцами, ночевали по-простому, на полу. Репка лежал в обнимку со своим похудевшим мешком, а рядом, руку протяни, лежал мальчишка в обнимку с мечом. И никто на всем дворе не знал, что там у него за меч, а может и в мире. Дождь прекратился, за окном светало, репка неслышно встал и пошел к двери будто бы по нужде. Отправляясь на ярмарку, он устроил временный тайник неподалеку от развилки, в получасе езды от постоялого двора. «У вас будет мало времени, несколько местных дней». «Да, капитан. Придется вступить в контакт с аборигенами». Текст отработан лингвистам и психологам. Вы должны будете воспроизвести его самостоятельно, дословно включая интонации. Да. Отыщите торговую площадь, либо большое жилое помещение. Примерный смысл текста. Обещаю великую награду всякому, кто укажет ребенка мужского пола, появившегося 16 оборотов вокруг светила назад, без родителей в разбитом небесном приборе. «Я надеюсь, капитан, что текст выверен и сбалансирован. Это лучшее, что мы могли сделать. Еще! В глазах аборигенов вы не должны казаться слабыми или нерешительными. Если они откажутся отвечать, продемонстрируйте им силу. Да, капитан!» «Продай мне свой меч!» Злой удивленно обернулся. Странный вор вышел из трактира Бадутра, но скоро вернулся, к его мокрым сапогам пролипла хвоя. Странный вор почти насильно угостил злого завтраком и навязался в спутники, хотя злой был пешим, а у вора имелась лошадь. Злой смутно чувствовал замысел, болезненный интерес со стороны вора и был уверен, еще до полудня спутник объяснит, что ему надо. Так и случилось. Они шли рядом. Спутник вел на поводу свою лошадь с покважей. Злой молча отметил, что покважи прибавилось. Потом вор предложил свернуть с дороги на неприметную тропку в лесу. Едва они оказались в лесу одни, заговорила мече: Злой не удивился. Он-то и дело ловил взгляд спутника на своем свертке: Продай мне меч, хорошо заплачу. Не продается, злой улыбнулся. «Дурак! Тебя зарежут за него или арестуют!» «Не дело мальчишке таскаться по дороге с таким мечом!» «А ты откуда знаешь, какой он?» «Хороший!» — вор уверенно кивнул. «Парень, признайся, эта штука не по тебе!» «Мне его подарили!» Звой все еще улыбался. «Знаем, как такое дарят!» — вор раскалил зубы. «Заметили бы! Прибили вместе с подарком!» «Парень, пока я плачу за него деньги, давай, соглашайся!» Злой поразился, как изменился его спутник со вчерашнего дня. Из серого странного вора превратился в астролицего с блестящими глазами разбойника. «Что его так изменило?» «Не соглашусь. Ну и дурак!» Вор накинул повод лошади на рогатку сучок отстегнул от сетла длинный сверток, стряхнул мешковину и вытащил оружие. Простой клинок, какие носят стражники, победнее и разбойники, поотчаяннее. «Вчера никакого меча у него не было», — подумал злой. «Получил от сообщников?» — взял в тайнике. «Я мастер-мечник», — сообщил вор. Перехватил меч левой рукой, правая тем временем нырнула в хорошо знакомый злому мешок, и на мизинце будто само собой возникло кольцо с бирюзовым камнем. А ты докажи, что ты достоин носить оружие.